Глава 25. Покой, впрочем, не продлил все долго. Когда Рейст снова начал набирать скорость, стало не до разговоров. Кира оказалась один на один со своими мыслями. И были они, мягко говоря, не слишком благоприятными. Грядущая страшила ее. Смогут ли они справиться с демоном, и даже если смогут, что будет дальше?» Райстлин и остальные веймары вряд ли спустят с рук Криэти и ее выходку. Значит, скорее всего, Кире придется вернуться в свое тело. В свое обычное человеческое тело, лишенное всей этой красоты и изящества. Совершенно обыкновенное. Как посмотрит на нее Райст, когда окажется, что она не так красива, как теперь? А что, если ее настоящая внешность ему вовсе не понравится? А ее силы-нимфы, они, выходят, тоже станут ей больше недоступны? Как бы она хотела знать наперед, что будет, и как лучше поступить? Впрочем, личные переживания сейчас пришлось запихать поглубже. На кону стояли лепесток и судьба ее сада. Да и не только их. Нельзя позволить демону обрести еще больше силы. Страшно представить, что будет, если он получит возможность загадать желание». Захочет власти или начнет творить бесчинство. Судя по тому, что до нее несколько девушек не пережили обмена телами, человеческая жизнь для этого типа ничего не стоит. И что творится в его голове, остается лишь гадать. Значит, любой ценой они должны защитить сад. И дракона. Ни человека, ни зверя Мэри тоже не получит. Она поднимет весь сад. Сама воспользуется лепестками, если будет нужно, но Мэри не сможет отнять ее дракона или причинить кому-то вред. В этих мыслях она почти задремала. Лишь краем сознания оставалось в себе, иначе бы точно разжала пальцы и съехала с чешуйчатой спины. Путь оказался не таким долгим, как когда они летели с корзиной. Если тогда они провели в полете почти весь день, то сейчас уже к полудню были на площадке перед домом. Кира вздрогнула и скинула с себя сонное оцепенение, когда лапы зверя бахнули об землю. «Мы на месте!» Дракон снова повернул к ней голову. Кира попыталась слезть, но тело словно одеревенело от такого долгого сидения в непривычной позе. Она с трудом разжала пальцы, не говоря уж о том, чтобы по-человечески спуститься на землю. Она почти свалилась, когда их обоих окутала алая дымка. А спустя миг Райст уже сам держал ее на руках. «Всегда хотел это попробовать», — усмехнулся он, ставя девушку на землю. Та лишь сонно заморгала. «Дай мне минутку», — попросила она, наклоняясь и упираясь ладонями в колени. Ее слегка мутило и еще сильнее штормело. «Надо будет начинать с малого». Райст обеспокоенно заглянул ей в лицо, отвел выпавшие из прически пряди. — Да, полеты верхом мне не слишком привычны. — Но у нас еще будет время. Он мягко приблизил ее к себе. Снова провел пальцами по щеке, Кира кивнула, сглотнув внезапно появившийся ком. Она теперь всегда будет так реагировать на его близость, словно маленький кролик перед большим голодным удавом, целиком и полностью готовый стать его обедом. — Господин Веймар? На пороге показалась миссис пафф в сопровождении Генри. «Вы так быстро вернулись! Что-то случилось?» Женщина поспешно спускалась по ступенькам, придерживая юбки. «А где корзина?» Генри же стоял на пороге и чесал в затылке, отчего Берец ехал на лоб. Миссис Паф остановилась на половине пути, обернулась сперва на прислужника, а после обратно на хозяина. А дальше ошарашенный взгляд медленно переполз на нимфу. «Батюшки!» Она прижала руки к груди и почти осела на ступеньке Генри вовремя подоспел и успел подхватить экономку. Правда, крякнул от натоги и весь побагровил. «Миссис Пав». Рестлин тоже поспешил к женщине. «Ни к чему такие реакции». То и все же удалось справиться с удивлением. «Значит ли это?» Экономка, кажется, не была готова принять очевидное. «Думаю, миссис». Генри поставил женщину ровно, поправил той белый воротничок платья. «Именно это и значит!» «Но...» «Но как?» «Позвольте представить вам мою истинную пару!» Рест поманил Киру к себе. Та, внезапно смутившись такой реакцией, подошла ближе. «Теперь-то экономка перестанет относиться к ней с недоверием!» «Кира, она пришла к нам из другого мира и стала жертвой козней кариеты!» «Ох, душенька!» Женщина всплеснула руками и поспешила девушку обнять. Я ж как сердцем чуяла, другая ты, как есть другая. Не хотела верить сперва, но против чуйки ты не попрешь. Киру сдавила, словно стальными тисками. Она даже возможность дышать вмиг потеряла. Но такие радостные объятия оказались весьма приятными. Вот как может все перемениться в одночасье. Ну — Ну-ну, миссис Пав, вы так ее сейчас задушите. Рейст потянул Киру из объятий растрогавшейся женщины. В дверях уже стояли и другие слуги. Все не улыбались, глядя на смущенную нимфу. Похоже, все в поместье и так давно подозревали правду. «Все это, конечно, большое облегчение для нас, что ситуация прояснилась», — начал Рейст уже более серьезным тоном. но вместе с тем у нас появились и некоторые трудности». Они переглянулись с Кирой. «Думаю, будет правильно, если ты вывезешь людей из поместья. Неизвестно, что здесь будет», — обеспокоенно предложила нимфа. Райстлин кивнул. «Это что это значит, вывезешь?» Тут же возмутилась экономка. «Миссис Паф, я понимаю...» Начал был Райст, но вперед выступил Генри, и другие домашние поспешили приблизиться. «Вы это бросьте, хозяин!» Хмуро оборвала его мужчина. «Чтоб там ни было, мы никуда отседование отчалим, подможем, чем сумеем». «Верно, Генри говорит», — строго сказала экономка. «Вы лучше расскажите, что такое приключилось». Еще какое-то время Райстлин пытался спорить со слугами, но те стояли на своем. Такой акт непослушания, по мнению киры выглядел очень самоотвержено и это лишний раз доказывало, как любят Райста его домочаться, пусть бы даже и слуги. Как только могла Криета не видеть этого, чего ей не хватало? Чего не хватало, уже не получит в любом случае. Зло оборвала она саму себя и отправилась в комнату. Нужно было разобраться с семенами. Оказавшись у себя в спальне, Кира нашла раствор, который когда-то дал ей Байси. Но на этот раз она не стала просто поливать им защитный металл лепестка. Она нашла в ванной хлопковые диски сильно напоминавшие вату, намотала их на осты зубной щетки и получила что-то вроде большой ватной палочки. Смочив ее в растворе, девушка принялась аккуратно протирать поверхность лепестка. Реакция не заставила себя ждать. Металл постепенно истончался, и когда он стал достаточно тонким, Кира попросту надломила его. Тотчас изнутри появилось свечение. Нимфа интуитивно подхватила его впитывая и делясь взамен своими силами. Она боялась, что лепесток, в который завернуты семена, снова начнет чернеть, Но этого не произошло. И она сумела развернуть его, чтобы достать сияющие светом семечки. «Невероятно!» — выдохнул Рейст. Он уже некоторое время стоял в дверях, наблюдая за девушкой, но не желая ее отвлекать. «У тебя получилось?» Он все же пересек комнату и встал рядом. Кира, улыбаясь, притянула ему ладошку с семенами. «Не позволяй никому забрать их у тебя». «Райс, ты сам не стал касаться светящихся точек». Он бережно согнул пальцы девушки в кулачок, пряча. «Многие захотят получить их, и цветы тоже». «Мы же сможем защитить их?» С опаской спросила Кира. «Я видела. Сад показал мне, что было раньше. Многие приходили загадывать желания, и не все они были хорошими». Именно поэтому сад и скрыл цветы спрятал магию. Он мог дарить исцеление, радость, благодать, а людям нужны были власти золота Они были готовы убивать друг друга ради каждого лепестка. — Стоило ожидать, — вздохнул Райст. Многие пытались восстановить этот сад, но ты первая, кому он открылся. Пусть так и остается. Я уверен, что магия этого места совершенно точно знает, что делает. Он провел ладонью по ее волосам, и Кира невольно потянулась за этой лаской, но тутчас опомнилась. «Я думаю, нужно открыть их все и вернуть в сад. А дальше он и сам нам поможет, без цветов он слабее». рэст согласился с ней. Кира показала, каким именно образом обработала первый лепесток. Дракон последовал ее указаниям, и вскоре целая горка семян возвышалась на серебристом блюдечке. Кира высыпала их в небольшой холщовый мешочек. «Что теперь?» «А теперь мы должны вернуться на ту поляну», — решительно заявила девушка. Ей потребовалось немного времени, чтобы переодеться. Все же разгуливать в вечернем платье в дебрях — не лучшая затея. А после они вместе отправились к той части сада, откуда и прежде открывался проход. Сад ждал. Он трепетал лепестками, шуршал, беспрестанно двигался, хотя на улице не было ни единого дуновения ветерка. «Я здесь!» — Кира протянула руку, и несколько стеблей тотчас потянулись к ней, обвелись вокруг запястья. Она ощутила его тревогу, словно он знал, чувствовал, что грядет нечто темное и пугающее. «Мы должны поторопиться!» — решительно обернулась она к дракону. Но тут же едва не раскрыла рот. Через зеленый лук к ним спешили все слуги поместья. Миссис Паф и управляющий шли первыми, за ними Генри и Лита. следом еще пара человек, имен которых Кера до сих пор не удосужилась узнать. Они не появлялись в доме. — Вы что удумали? — Рестлин был удивлен не меньше нимфы. — Помочь же надо, господин! Генри перекинул грабли с одного плеча на другое и тряхнул жестяным ведром. — Недаром же я садовником значился прежде! «Ну, госпожа, отворяйте ворота!» Миссис Пав даже отступила от своего идеально серого платья с белым передником и теперь пестрела к лечитым шерстяным. Кира благодарно кивнула им всем, а после снова обернулась к саду. «Они помогут, пусти нас!» — шепнула девушка, приближаясь к зеленой ограде. По стене ростков прошла рябь, а в следующий миг открылся проход. Они все вступили в его тень. И на этот раз он не закрывался и не подгонял их, словно и сам был удивлен той толпе народа, что допустил в свои недра. «Никогда не думала, что он пустит нас вот так!» Лита жалась к экономке, хотя и та выглядела не самым бодрым образом. Изрядно побледневшие, они гуськом следовали за Кирой и Райстом. «Просто он не знал вас, а вы не знали его?» — с улыбкой бросила Кира через плечо. Она с любовью касалась зеленой стены, и сад отвечал ей такими же невесомыми прикосновениями. Вскоре впереди показался пятачок поляны. Зелень здесь уже успела восстановиться, не сохранив обгоревших веток. Но вот земля оставалась ужасно сухой, она вся потрескалась. «Батюшки!» – всплеснула руками экономка. «Это как же вы тут что сажать собрались?» «Да так дело не пойдет!» а Генри снова чесал затылок. — Надо б на земли натаскать таскать. Кира предложила было, чтобы сад расступился, но Генри выявил опасение, что столь густо растущие кроны уже выкачали из земли все, что было полезного. Тогда они решили, что Райст пока в драконьем облике раскопает здесь яму, потому что лопаты в такую затвердевшую, закаленную в драконовом пламени землю попросту не взяли. А Генри и остальные отправились пока обратно к поместью. Уж там-то земли хватало. Спустя пару часов работы, один сорванный драконий коготь и пол сотни ведер чернозема, они получили приличный с виду пятачок свежей землицы. — Вот, теперь другое дело, — отрапортовал Генри, довольный работой. Наразд в согласии похлопал того по плечу. — Теперь можно и за посадку приниматься. Кира, которая наряду со всеми копала и таскала землю, отёрла вспотевший лоб и выступила вперёд Собравшиеся тихо ухнули, когда она развязала мешочек с семенами. Их яркий свет тутчас озарил округу. «Давай!» — подбодрил ее Райстлен, встав рядом. Им всем было волнительно в этот миг. Сад и тот замер. Как показывал Генри, кира сперва сделала небольшую лунку, а после опустила туда семя. «Теперь земелька присыпать, госпожа!» — подсказал Генри в нетерпении, переминаясь с ноги на ногу. — Да она сама знает. Тише ты! — шикнула на него экономка. Все замерли, когда Кира легко присыпала семи землей. За ним она посадила и остальные, оставляя приличное расстояние от одного до другого. — Теперь бы палить надобно! — сознанием дела кивнул Генри, и слуги поспешили за водой. — Отдохни немного. рэст остановил Киру, которая тоже подхватила ведро и хотела пойти с остальными. Перемазанная землей, растрепанная, уставшая, она в то же время ощущала себя как никогда счастливой, особенно когда Райст вот так прижимал ее к своему боку. И пусть впереди ждет неизвестность, а еще и настоящий бой с демоном. А Кира была уверена, что тот просто так не сдастся. Все равно сейчас она была как никогда счастлива. Вскоре вернулись Генри и остальные. Они распределили первую порцию воды, но земля все еще была слишком сухой и рыхлой. На этот раз они отправились за водой все вместе. — Я чувствую, что на этот раз все будет правильно, — проговорила Кира, пока они ждали на улице у амбара за домом. — Только что делать дальше? — А дальше ты соберешь в себя силу этих лепестков, — решительно заявил Райст. Он жестом остановил поднимающееся возмущение Киры. «Я весь день думал об этом и не нашел ничего лучше. Тебе придется это сделать. Я не смогу принять эти силы, но ты – дитя природы. Тогда мы сможем одолеть мириордока, вот увидишь». «Это неправильно, Райстлин», – Кера покачала головой. «Это убьет сад. Он и так слаб без цветов, лишь хранит в себе остатки былых сил. Я чувствую это, чувствую, как ему тяжело». Нимфа ничуть не лукавила. Чем больше времени она проводила в этом месте, тем теснее становилась их связь. И если сперва она не понимала, что происходит, то теперь сад словно говорил с ней. Без слов, без жестов. Но через ту связь, что крепла между ними, он передавал ей все свои чувства. Тревогу, страх перед будущим, усталость. «У нас нет другого выбора», — дракону прямо поджал губы. «Есть!» Кера не готова была согласиться с этим. Вот увидишь, мы сможем одолеть этого демона без жертв. Кера. Он приблизил ее к себе. пообещаю что хотя бы в случае настоящей опасности, если он будет грозить твоей жизни и у тебя будет возможность воспользоваться этим способом, ты не станешь артачиться. Девушка насупилась. кира Он поймал ее взгляд. Даже не подумаю. Ты всегда такая упрямая. Привыкай. Буркнула она, освобождаясь. Генри уже вышел из ангара с ведрами воды. Райст покачал головой. Признаться, ему нравилось узнавать ее новую, когда ей не приходилось больше играть роль кого-то другого. Но, похоже, Кера станет для него еще той занозой.